он прикоснулся к магическим вещам трех полулюдей на столе в надежде устранить своё беспокойство. ху ху, -ху. они слабые и дешёвые, но всё же. Получение магических предметов в этом мире делает меня счастливым. Ну, возможно, не таким счастливым, как актёра Пандоры, но правда, чувствуется, что я тоже люблю магические предметы». Эх, первым делом Айнс оценил магические предметы, принадлежащие четверорукому получеловеку. Среди них был браслет, защищавший от заклинания мгновенной смерти Айнза. Браслет Стража Смерти. Он мог гарантировать иммунитет к магии смерти один раз в день. Айнз взял его и повертел в своей руке несколько раз. Потом положил обратно на стол. «Скучно. Если бы здесь были вещи получше...» «Что ж, тогда теперь...» Собираясь отбыть, он услышал стук в дверь. Снаружи раздался голос. «Ваше Величество!» Это оруженосец Нея Бараха. Айнс немедленно проверил себя. Потом он осмотрел комнату для достоверности в том, что окружение соответствует абсолютному правителю, каким являлся король-заклинатель. После этого он медленно устроился на стуле, приняв позу, названную им король Айнс номер 24. «Входи». Он сделал все возможное, чтобы говорить низким тяжелым голосом. Такое изменение тональности было результатом постоянной практики. Дверь открылась, Нея вошла в комнату и поклонилась ему. Похоже, ее раны уже зажили. Я глубоко благодарна за получение разрешения войти, Ваше Величество. Я пришла сюда для исполнения своих обязанностей оруженосца. Хм, я рад, что ты пришла, Барахасан. Но сегодня тебе нет нужды исполнять свои обязанности оруженосца. Хоть твои раны и излечились, усталость от битвы должна... «Ах, верно, я же позаботился об этом», – подумал Айнс. Использованное им тогда второе зелье снимало усталость и истощение. Это было зелье, которое Энфри превозносил до небес. «Я способна исполнять мои обязанности оруженосца благодаря силе вашего величества. Также я очень счастлива, что мне позволено оставаться рядом с вашим величеством». Нея улыбнулась. «Или это была ухмылка? Обычно тело напряжется при виде враждебной или злой ухмылки». Но королевское равновесие Айнза было нерушимо. Вот значит как. Однако я должен вернуться в колдовское королевство на некоторое время для решения критических задач. Извиняюсь за трату твоего времени. Я понимаю. Она выглядела очень разочарованной и совсем не мило. Все что он мог подумать, так это что она глазеет на него. Однако Айнз уже подумал о способе иметь дело с Ней все, что ему нужно было сделать, это закрыть глаза. Таким образом, ее взгляд больше не будет пугать его. Говоря об этом, я рад, что ты в порядке, что ты жива, Бара Хасан. Огромное вам спасибо, Ваше Величество, все это благодаря вашей силе. В частности, без этой брони я могла бы не выстоять до прихода Вашего Величества. Но ты не выстояла, ты умерла. Но все хорошо, что хорошо заканчивается, если подумать об этом... Я слышал, что она сражалась на стенах города, так что дать ей броню с защитой от дальних атак было правильным выбором. Ну, приятно это слышать. Как насчет лука? Ты показала его мощь людям. Да, много людей видело великую силу этого лука. Хотя они все сейчас мертвы. Что? Ясно, так вот что случилось. Как жаль. Он снова провалился. Айнса наполнила глубокое сожаление. Если каждый, видевший лук, мёртв, то не было никакой разницы, видел ли его кто-либо вообще. Наверное, я должен сдаться в попытках рекламировать рунное оружие. Но всё же, я думаю, должен быть шанс. Даже если этот план провалится, я ничего не потеряю. А в случае успеха многое приобрету. Я уверена, что без одолженного вашим величеством снаряжения... «Я бы была в раю вместе с остальными. Огромное вам спасибо, Ваше Величество!» Айнс чувствовал, что ее слова шли от самого сердца, и тогда он похвалил себя «хорошая работа». Конечно, он не мог выразить эту эмоцию, ведь он должен показывать уравновешенность правителя. «Не обращай внимания. Все, что тебе нужно знать, это то, что долг мастера – защищать своих последователей». Айнс на мгновение приоткрыл свои глаза, чтобы изучить ее реакцию». Лицо Неи несколько исказилось, когда она услышала слово «последователь». Вероятно, это был не гнев, но чувствовалось какое-то недовольство, хотя если судить по ее текущему отношению и течению разговора, дело было не в этом. Другими словами, открывать глаза было ошибкой, и Айн снова закрыл их. «Очень благодарю вас, Ваше Величество. Также люди, спасенные Вашим Величеством, желают через меня выразить свою признательность вам». «Вот это правильно!» Ань боролся, чтобы скрыть свои чувства. «Тебе не нужно волноваться об этом. Я просто спас их, потому что был там. Однако я верю, что они не будут ожидать повторения такой большой удачи. Я использовал достаточно много маны в этой битве, так что вряд ли смогу помочь в следующий раз». «Поняла. Я передам им ваши слова». «Ах, однако... Это верно». «Пожалуйста, уведомь этих людей, что я рад принять их признательность». «А теперь, Бараха-сан, я извиняюсь, но я правда должен идти». «После...» «Да, ты можешь вернуться через 4 часа». «Да, совершенно без проблем. Тогда прошу извините меня, Ваше Величество». Нея покинула комнату, и Айнс открыл свои глаза. Хм, ее признательность выглядит довольно настоящей. Похоже, я все же заполучил одного человека». «Нет, как говорится, путешествие в тысячу миль начинается с одного шага. Должен ли я выдавать бесплатное зелье исцеления как рекламу? Это может помочь заработать мне больше признательности. Но может ли это возместить неудачу с рунным оружием?» Айнс вытащил фиолетовое зелье. Это было зелье Энфри. Его качество немного хуже, чем у зелий из Игдрасиля. И оно еще находится в стадии разработки. Однако в будущем, возможно, их эффекты могут сравниться. Или Энфри может оказаться в состоянии даже сделать красные зелья Игдрасиля. Было бы слишком расточительно просто так распространять новости о красных зельях из Игдрасиля, поэтому я их не использовал. Все же я не знаю, смогут ли люди, привыкшие к синим зельям, принимать фиолетовые зелья. Использование и тестирование их здесь звучит неплохо. Прямо сейчас он хотел, чтобы Назарик скрыл зелье, которое сделали Энфри и его бабушка. Он не планировал распространять эту технологию. Однако этот план может измениться в будущем, и придет время, когда он сможет продавать это зелье, и было бы неплохо создать фундамент для этого. Это сложно. У этого плана есть как достоинства, так и недостатки. Честно говоря, тот факт, что Энфри обсуждает свою сексуальную жизнь со мной – вызывает у меня массу проблем. По крайней мере, они не делают это прямо передо мной. Во-первых, почему Энфри обсуждает это со мной? Это потому, что у него нет родственников мужчин? И он находится далеко от города, в котором жил до сих пор. Поэтому ему не с кем поговорить. Насколько я знаю, он мог подумать, что у Нарборал и меня именно такие отношения. Но он должен знать, что я скелет. Хотя Айнс подумала о том, чтобы шпионить за их сексуальной жизнью, для удовлетворения своего любопытства, он чувствовал, что это изменит его отношение к ним. Поэтому он сдерживал этот порыв. Тем не менее, каждый раз, когда Энфри приходил обсуждать это с ним, приходилось прикладывать много усилий, чтобы подавить любопытство, которое у него возникало. К тому же, он дал мне попробовать свое особое зелье выносливости – я помню, что чувствовал себя очень хорошо после его употребления, поэтому попросил Энфри создать побольше. Может быть такой сильный эффект из-за того, что он использовал какую-то питательную добавку и дал мне его явно, потому что… Во всяком случае, тогда Айнс решил передать это зелье тем двум ледоящерам, чтобы они усердно работали над тем, чтобы сделать побольше редких детей. Плоды прогресса сначала применяются к военной промышленности, а затем к сексу и медицине. Правда ли это? Ах, пора идти».